участвовавших в Парижской мирной конференции. Совет финансируется крупнейшими монополиями. С 1970 года его возглавил Дэвид Рокфеллер. В 1980 году он насчитывал 1948 человек. В его составе Фрэнк Карри, президент ИБМ, Марк Шепард, Президент Texas Instruments, Клифтон Говин, президент Exxon, Ирвинг Шапира, президент химического колосса Дюпон Денемур, Кэтрин Грэм, президент газеты Вашингтон Пост Лейн Киркланд, президент профсоюзного объединения aft -KPP. Исполняется совет лишь по рекомендациям двух его членов и решению директора. Например, президент Картер не был сочтен достаточно весомой фигурой и не был включен СМО. Под патронажем СМО родились и действуют многочисленные комитеты, нацеленные на неограниченное вмешательство в международные дела. Совет сыграл решающую роль в рождении и трансформации крупнейших международных клубов богачей-политиков, таких как Бельдербергский клуб и Трехсторонняя комиссия. При всей пестроте и разноплановости комитетов, клубов, комиссий и других организаций, созданных по инициативе Американского совета по международным отношениям, Ведущее их ядро, как правило, составлено из одних и тех же лиц, а ряд из них принадлежит к высшим категориям масонов-шотландцев. Эту особенность подметил в своей книге «Подлинные властелины мира» советское название «Невидимые властители» издательство «Прогресс» 1983 год. Гонсалес Мата, бывший работник ЦРУ. Он привел список лиц, которые после войны или в более позднее время играли ведущую роль в руководстве международной масонской сетью. Вот он. Ален Далес, основатель ЦРУ, директором которого он являлся с 1953 по 1961 год, адвокат руководителей американской мафии. Мейер Ланского и Лакки Лучана, франк-масон шотландского обряда. Джозеф Реттингер, дипломатический советник польского эмигрантского правительства в Лондоне в годы Второй мировой войны, секретарь европейского движения, затем генеральный секретарь Бильдербергского клуба франк-масон шотландского обряда. Томас Брейден, руководитель внешнеполитического сектора ЦРУ, франк-масон шотландского обряда. Уильям Донован, бывший директор УССЦРУ, франк-масон шотландского обряда. Манлио Брозио, итальянец, генеральный секретарь НАТО, франкмасон шотландского обряда. Грэм Мартин, посол США в Италии, франкмасон шотландского обряда. Фиорелло Ла Гуардиа, мэр Нью-Йорка, франк-масон шотландского обряда. Гарри Ромен, президент США, франк шотландского обряда. Джеральд Форд, президент США, франк шотландского обряда. Личо Джелли, руководитель ложа «Пропаганда-2» Великого Востока Италии, франк-масон шотландского обряда. Конечно, список этот можно было бы продолжать и далее, включив в него многих из тех, о ком упоминалось на наших страницах. Но отдадим должное автору книги «Подлинные властелины мира». О роли Личо Джелли и связи его ложи с международным, главным образом американским масонством, он сигнализировал за три с лишним года до того, как вокруг «Пропаганда-2» разразился известный всем скандал. Какую мысль развивает в этой книге испанский автор, которому приходилось выполнять подрывные задания ЦРУ, в частности, действия на стороне левых экстремистов